Глава 13. Кабель Несколько часов перед рассветом, проведенных между сном и явью, Ульяне чудились крадущиеся в ночи убийцы и труп с развороченным лицом. Она поднялась в шесть, и это прекратило ее мучение. Пока мылась в душе и варила кофе, думала о Кирилле давала себе задание позвонить ему или хотя бы надежде, но понимала, что по большому счету сказать нечего. В этом вопросе Ульяна явно дорабатывала и была недовольна собой. В восемь часов утра она вышла из главного корпуса и направилась в сторону усадьбы в Тишнотоске. По дороге думала об убитом Конюхове и о том, что он должен был положить под голову. Тот явился туда, как и требовалось. Ночью убийца смог донести до него эту информацию, несмотря на то, что записка затерялась. «Нужно спросить Богданова насчет распечатки звонков Конюхова», подумала Ульяна, уже подходя к усадьбе. Ей были видны сагбенные спины работающих археологов, но она решила не беспокоить профессора, а просто сделать свое дело и тут же уйти. Ульяна поднялась в мезонин. Днем здесь было достаточно светло, но сохранялась легкая затененность. Достав блокноты и карандашик, она стала пересчитывать фальшивые изразцы. которые на самом деле, как объяснил архитектор, являлись декоративными плитками. Дойдя до участка стены, примыкавшим к печи, она удивленно замерла. Еще недавно здесь была плитка, теперь же огромный участок стены оголен. Она пересчитала оставшиеся плитки и записала в блокнотик. 420. Приблизившись к печи, Ульяна провела по плитке рукой. И как в прошлый раз ощутила волнистую поверхность, Абсолютно не связанную с рисунком. Застыв, она вдруг обернулась и воскликнула. «Кто здесь?» Из витой деревянной колонны выглянул человек. «Простите, не хотел вас напугать». «Кто вы такой?» Он вышел из-за колонны, она узнала его, однако имя и фамилию не вспомнила. «Младший научный сотрудник?» «Он самый». Парень улыбнулся и тряхнул светловолосой головой. «Меня, если помните, Георгием зовут?» Да, — Да-да, конечно же, помню, — улыбнулась Ульяна. — Лев Николаевич заметил, как вы сюда вошли и отправил меня. — Зачем? — Он просит, чтобы вы задержались, хочет поговорить. — Ну что же, идемте, — сказал Ульяна и первой направилась к лестнице. На первом этаже их поджидал профессор. Приподняв шляпу, он любезно приложился к ее ручке. — Приветствую вас, Ульяна Сергеевна. — Здравствуйте, Лев Николаевич, — ответила она и спросила из вежливости. — «Как продвигаются раскопки?» «Увы, не так хорошо, как хотелось бы». «Мне очень жаль. Вынужден просить разрешения несколько расширить зону раскопок». Профессор вожидающе смотрел ей в глаза. «Что скажете, голубушка?» «Погодите». Ульяна помолчала и, вскинув брови, поинтересовалась. «Я здесь при чем? «Видите ли, выражаясь фигурально, мы притязаем на вашу территорию». «В каком то смысле объясните?» «Результаты раскопок самым непосредственным образом указывают на то, что стоянка древнего человека располагается на территории вашей усадьбы». Немного поразмыслив, Ульяна двинулась к выходу. «Идемте, покажете». Через минуту все трое подошли к разоренной ограде усадьбы, за пределами которой копались в земле студенты. Профессор вышел вперед, раскинул руки и широкими шагами отмерил десяток метров вглубь территории. — Вот так примерно. Больше не нужно. Ульяна придирчиво оглядела заявленный участок и, поразмыслив, сказала. — Можете копать. При условии, если тронете фундамент забора, после раскопок все восстановите. — Клянусь! — с благодарностью провозгласил Лев Николаевич. — Значит, договорились. Подведя итог, Ульяна собралась уходить, но профессор задал вопрос. — Как продвигается ваше изыскание? Она обернулась и уточнила. «Вы про архив?» «Разумеется». «Хорошо». Ульяна не собиралась распространяться ни о предмете поиска, ни о его результатах. Иногда нейтральная фраза решала все и отсекала дальнейшие вопросы. Уже на пансионатской аллее ей дозвонился Богданов. «Что у тебя со связью?» Он долго кряхтел и ругался, прежде чем снова заговорил. «Прости, уронил трубку. Как ты?» «Нормально», — ответила она, ожидая услышать главное. Богданов не имел привычки звонить без повода. «А я, знаешь ли, всю ночь ворочался. Надеюсь, сегодня что-нибудь сложится. И знаешь, о чем я думаю?» «Ну?» «Ведь если Конюхов поперся туда, значит, преступник донес до него информацию, что была в записке. Она-то не дошла». «Я-то уже сегодня об этом думала», — проговорила Ульяна. «Проверили телефон Конюхова. Есть распечатка?» «Есть!» Богданов вновь закряхтел. «Да только результат нулевой». Теперь же народ продвинутый, знает, что все отслеживается. Тогда остается личная встреча или звонок по внутреннему телефону пансионата. Скорее второе. Чувствую, что до личной встречи у них дошло дело только у белой головы, да и то без ведома Конюхова. Есть какие-нибудь новости? Поинтересовалась Ульяна. За этим и звоню. Говори. Вчера вечером участковый нашел во дворе дома Качалиных нож со следами крови. С ним уже работают криминалисты. Подходит под описание орудия убийства? — Идеально, — сказал Богданов. — Есть отпечатки? — Часа через полтора буду знать. Как только появятся результаты, немедленно сообщи мне. — Сделаю. — Да, и вышли мне фотографию ножа. — Есть у тебя на телефоне? — Есть. Лови. На этом разговор закончился, что было весьма кстати. Ульяна уже минуту стояла в вестибюле. К ней подошла Ольга Францевна, дожидаясь, когда она освободится. Взглянув на нее, Ульяна помрачнела. «Что на этот раз?» «Клевцов написал заявление. Хочет уволиться», — скорбно сообщила Руднева. Первое, что пришло на ум, Ульяна тут же озвучила. «Почему?» Он не объяснил. Ульяна решительно подошла к ресепшену. «Где заявление?» «Вот, пожалуйста». Руднева протянула исписанный листок. «Сам Клевцов где сейчас?» «На кухне». — сказал Ольга Францевна и, опустив глаза, проронила. — Пока. На второй этаж она забежала на одном дыхании. В груди теснились противоречивые чувства. Страх потерять хорошего шеф-повара и страшные подозрения. Какое было сильнее, она пока не решила. — В чем дело, Тимофей Петрович? — выпалила Ульяна, влетев в его кабинет. — Что вас не устраивает? Клевцов стоял у окна. Услышав ее голос, он обернулся и равнодушно ответил. «Все. А если конкретнее? Не нравится, что меня подозревают в преступлении? Не нравится, что допрашивают?» Он подошел к столу и уселся в кресло. «Не нравится, что воруют ножи?» Ульяна достала телефон, нашла фото ножа и с вызовом показала шеф-повару. «Ваш?» Клевцов приподнялся, вытянул шею и с напряжением вгляделся в экран. «Мой?» – наконец ответил он и с удивлением спросил. «Почему он у вас?» «Не у меня», — металлическим голосом отчеканила Ульяна. «Полиции. Вашим ножом убили человека». Шеф-повар тяжело опустился в кресло и кивнул. «Понимаю. а сидел в тюрьме, значит, виноват». Он поднял глаза и посмотрел на Ульяну. «Когда меня задержат?» «Не знаю». Она тоже села. «Мне кажется, нам пора поговорить. Все и без того ясно. Только не мне». В ваших же интересах рассказать, как вы провели свой выходной в позапрошлую пятницу и ночь на субботу. Спал у себя в номере, крепко выпил. Кто может подтвердить? Никто. Вы же понимаете, что вам все равно придется рассказать обо всем в полиции? Вызовут, расскажу. Смотрите, как бы не было поздно. Так, Клевцов поднялся во весь свой могучий рост. Мужика, которого вы ищете, я не знал. Выходной проспал в своем номере. «Нож украли. Больше ничего не скажу». «Ну что же?» Ульяна тоже встала и направилась к двери. «Мне очень жаль». Она пересекла кухню и вышла в обеденный зал, когда услышала за спиной. «Постойте». Ульяна обернулась и увидела ту самую повариху, которая обварила зудину кипятком. «Встаю». Женщина огляделась боязливо, поежилась. «Идемте куда-нибудь. Не хочу, чтобы нас заметили». По дороге в кабинет Ульяна из оглядела ее. Стройная, и высокая, загорелая, словно подкопченая деревяшка, чем-то похожая на цыганку. «Вас, кажется, софий зовут?» «София Бойко, все правильно», — Ульяна распахнула дверь. «Проходите, присаживайтесь», — она зашла следом и намеренно не села за стол, а устроилась рядом в кресле. Чувствовала, что назревает доверительный разговор и не ошиблась. «Я должна кое в чем признаться». сказала Байко и тут же поправилась, то есть рассказать. Слушаю, говорите. Ульяна излучала спокойствие, и хотя на самом деле волновалась, что еще обрушится на ее бедную голову, я подслушивала у двери кабинета решительно выдала поварих. Сейчас, уточнила Ульяна, только что. Зачем? Хотела все узнать. Все это что? Короче. Решив не ходить вокруг и около, Байко заговорила решительным голосом. «Прошлую пятницу, в свой выходной, Клевцов был в комнате у Зодиной. Он специально отпустил ее с кухни. Вам откуда это известно?» «Я договорилась с девчонками и тоже раньше ушла». «Зачем?» «Как зачем?» — взорвалась Байко. «Чтобы застукть их на горячем. Я же не дура, догадывалась. Видела, как масляным глазом Тимофей смотрел на нее. Клевцов, ваш любовник?» Задав этот вопрос, Ульяна пошла на Был, женщина опустила голову, пока не зацепился за эту шалаву зудину. Выходит, что Клевцов ходок? Не то слово, кобель. Ага. Ульяна помолчала, потом спросила, что произошло в ту самую пятницу. Собравшись, София Байко начала рассказывать обстоятельно и со всеми подробностями. Было видно, что ее глубоко волнуют детали произошедшего. но она старается держать себя в руках. Ну, пришла я в общежитие для обслуги, постучалась к Зудиной. Долго стучала минуты, и через две она мне открыла. Вижу, сама помятая, заглянула через плечо, постель разобрана. «Ах ты, говорю, сучка! клевцов вы не увидели?» «Да мне видеть его не надо». Нюхом чуяла, что он у нее. Что было дальше? Эта стерва захлопнула дверь, чуть руку мне не оттяпала. «И как поступили вы?» Начала барабанить кулаками, но они все равно не открыли. Тогда я притащила из комнаты стул и села перед их дверью. и долго вы так сидели?» «До утра». Кто-то удивились ваши сотрудницы, когда вернулись с работы», — усмехнулась Ульяна. «А мне плевать на них. Пусть не суют нас и в чужие дела». «Ну, хорошо. Утром в субботу они вышли из комнаты». «Тут уж я поправила прическу этой гадине. Оттаскала за волосы, как последнюю тварь». И как отреагировал на это Клевцов? Никак. Ушел в свою комнату, потом отправился на работу. Здорово. Ульяна покрутила головой и поморщилась. Вы, значит, с Зудиной деретесь, а ему плевать. Я же говорю, Кабель, Кто-нибудь может подтвердить ваши слова? Да все наше общежитие. Все видели, некоторые даже смеялись. Как будто с ними такого не бывало. Сможете дать показания? Смогу. И что же вы, нисколько не обиделись на Клевцова? — удивилась Ульяна. — Жалко дурака. Я слышала ваш разговор и поняла, что дело серьезное. Не знаю, в чем вы его подозреваете, но уверена, что он не виноват. Ульяна встала и задумчиво прошлась по кабинету. Потом обернулась и снова заговорила. — Спасибо за то, что решили рассказать. Возможно, это поможет следствию. Но у меня есть вопрос. — Какой? — Зодину специально обварили кипятком. — Не знаю, как это вышло. София Байкова виновато склонила голову, но Ульяна была уверена, что никакого раскаяния та не испытывала. «Понимаете, что вам за это придется ответить?» «Понимаю». Вывернув голову, женщина по птичьи искоса зыркнул на нее. «Только ведь Зудина простила меня?» «Да ну», — недоверчиво проронила Ульяна. «Я была в больнице, отнесла конфет, помидоров. Она так и сказала. «Черт с тобой, совка!» «Не понимаю такого великодушия». А я понимаю, мы с ней теперь обе брошенки. София вдруг поникла и загрустила. Клицов ее бросил. Я же говорю, кабель.